Служитель провозглашает. Суд приглашает Екатерину Арагонскую, королеву Англии. Но судьи не ждут ответа, это формальность. В зале нет юристов, готовых меня защищать. Я ясно дала понять, что не признаю этого суда. Они могут продолжать без меня. Служитель собрался уже выкликнуть следующего свидетеля. Но я отвечаю. Мои люди распахивают двойные двери в хорошо знакомый мне зал. Я вхожу с высоко поднятой головой. Мое бесстрашие мнение изменяет. На королевском троне в дальнем конце зала под золотым балдахином в короне, которая ему не к лицу, сидит мой муж, мой фальшивый, лживый предатель-супруг. На помосте пониже тоже под балдахином, в золоченых креслах, на парчевых подушках. Восседают два кардинала. Это подлый предатель Томас Олси, краснолицый подстать своему кардинальскому одеянию. Он избегает встречаться со мной взглядом. И слабовольный кардинал Лоренцо Кампеджо. Все три физиономии короля его приспешников отражают глубокое смятение. Они думали, что запуганное, запутавшееся... Разлученная с дочерью и друзьями, я не появлюсь перед судом. Они думали, я утону в пучине отчаяния, как моя бабка, или сойду с ума, подобно моей сестре. Сделав все возможное, чтобы разбить мне сердце, они представить себе не могли, что у меня хватит духу предстать перед судом и с полным ощущением своей правоты смотреть им в глаза. Они забыли, кто я такая. Слушаются советов этой болейн, которая никогда не видела меня в доспехах. Не знает, что за люди были моей матушка и отец. И я для нее старая королева Екатерина, богомольная, раздобревшая, скучная. Она понятия не имеет, что глубоко внутри... Я по-прежнему Каталина, инфанта испанская прирожденная королева, с пеленок, приученная к борьбе. Я женщина, которой пришлось боем брать все, что у нее есть, и я буду бороться до конца. Своего не отдам и выйду из борьбы победительницей. Они не представляют, на что я способна. чтобы защитить себя и наследие своей дочери, моей обожаемой Марии, имя которой дал когда-то Артур. Неужто я допущу, чтобы мою Марию отодвинул какой-то выродок, выношенный этой болей? Это их первая ошибка. Кардиналов я полностью игнорирую. Также игнорирую и прочих судейских... Секретарей, помощников, песцов, которые сидят на скамейках по стенам, скребут перьями по пергаментным свиткам, запечатлевают этот фарс для потомства. Я игнорирую суд, город, даже людей, которые с любовью шепчут мое имя. Я смотрю только на Генриха. Я знаю его, как свои пять пальцев. Лучше, чем кто-либо еще на свете, уж, конечно, лучше, чем его нынешняя фаворитка. Я видела его и мальчиком, и мужем. Я помню его десятилетним, когда он приехал встретить меня на пути к жениху и так забавно выпрашивал в подарок берберского скакуна. Маленького Генриха так легко было завоевать лестью и подарками. Я видела его глазами его брата, который говорил... И совершенно справедливо, что избалованный ребенок вырастет в избалованного мужчину и станет опасным для всех. Я видела его юношей и заполучила себе место на троне тем, что подпевала его тщеславию. Я была для него самым желанным из призов и позволила ему этот приз выиграть. Я видела мужчину тщеславного и надутого, как павлин, когда отдала ему всю славу за мою победу над шотландцами, самую славную победу в английской истории. По требованию Артура я солгала. Солгала низко. Как только может солгать женщина, и буду твердав своей лжи до гробовой доски. Я инфанта испанская, если уж дала обещание, его выполню.